Глава двенадцатая Время. Что это такое? Особенно, если нет возможности хоть как-то отмечать прошедшие дни. Ночь сменялась ночью, вот только я этого не видел. Все, что ощущал, так это полное отсутствие какой-либо активности рядом с местом моей фактически тюрьмы. Хоть бы какая-то живность забежала в это полуразрушенное строение. Но чего нет, того нет». Мне удалось полностью исследовать стены своего узилища, но на этом все. Единственным спасением, чтобы не сойти с ума, стала связь с Алицей. Если сначала мы общались только эмоциями, то со временем начался полноценный диалог. Каково же было мое удивление, когда я понял, что в подобной ситуации фея живет все время. Правда, в отличие от меня, она не видела в этом чего-то плохого или неправильного. Для нее все было естественным, и я бы даже сказал, нормальным. Секунды складывались в минуты, а после – часы и дни. Мы уже по сто раз обсудили все, что только можно и нельзя. Наверное, тот факт, что Алиса вполне спокойно относилась к этому вопросу, помог и мне тоже. Именно от нее я научился уходить в себя. Отказаться от стремления ощутить что-нибудь новое и просто молча осознавать окружающий мир. В такие моменты я не думал ни о чем, просто словно соединялся с окружающим миром и, отвинув все мысли, плыл по течению времени. Еще никогда в жизни я не был так близок к абсолютному состоянию сатори. Раньше я считал, что уже полностью изучил эту технику, но, как оказалось, это было лишь начало. То, что открылось мне здесь, находилось на совершенно другом уровне понимания и осознания – Более того, моя связь с Алисой стала полноценнее. Мы друг для друга стали словно открытые книги. Какие могут быть тайны между двумя разумными, что оказались в подобной ситуации? Но проблема все равно осталась. Когда все темы были уже изучены наизусть, а вся моя жизнь оказалась разобрана под микроскопом, то стало просто скучно. Помогала только медитация. Вот только все время находиться в ней не получалось. Пришлось научиться спать, как это делали феи. Сказать легко, да сделать сложно. Алиса каким-то образом могла погружать свое сознание в некое подобие сна без сновидений. Она просто отключалась от мира. И только когда я ее звал, возвращалась обратно. Как такое возможно, я не понимал. Вот только я же сейчас мыслю, а значит существую, хотя и тела нет». Как ни посмотри, но это просто невозможно. Получалось, что я размышляю с помощью души, но ведь у меня вроде как нет физических мозгов. Впрочем, изначально, я помню, говорилось о том, что фея – это симбионт, и Алисе вроде как тоже нужны физические мозги. Вот только факты – упрямая вещь. Физически меня нет, а мысли у меня и Алисы есть. А значит, думаю, я с помощью души, других вариантов не вижу». «Но если душа может мыслить, то зачем тогда тело? Разве чтобы просто соприкасаться с миром не только в форме общих ощущений, но и с помощью других чувств, что дарует физическое тело? Другого варианта у меня нет». «В какой-то момент до меня дошел очень простой факт. Если я мыслю с помощью души, то, значит, могу попытаться полностью заглянуть в себя. Техники сэнсея тут не подойдут, да и вроде как я уже достиг полного погружения. Или нет?» «Что-то мне подсказывает, что все-таки нет. Ведь не может быть такого, что это моя первая жизнь. А значит, где-то хранятся слепки созданий тех личностей, которыми я проживал прежние жизни. С другой стороны, я – дитя двух хранителей, и, возможно, это была моя первая жизнь. Вот только пока так и не понял, откуда берутся новые души. Может быть такое, что новых нет». А, возможно, все души были созданы кем-то очень давно, и просто все эти века меняют миры и физические оболочки? Ответа нет. Первые попытки закончились провалом, как и многие сотни последующих. И только после очередного эксперимента с помощью Алисы я, наконец, смог нащупать какой-то канал. Осторожно следуя по нему вглубь себя, менял восприятие окружающего мира. В какой-то момент я, наконец, увидел место, в котором нахожусь, и не только его. Вся башня стала для меня видна, словно в какой-то 3D-модели. Думаю, если бы кто-то спросил в реальности, что именно и как я все вижу, то ответить я бы не смог. У меня нет глаз, но изображение цветное, причем со стороны. Можно рассмотреть самую мельчайшую деталь башни. Но все это было лишь первым шагом на пути к просветлению. с каждым моим продвижением в глубины своей души картинка менялась. Сначала добавилось ощущение магических линий, что вели от реальности куда-то в другое место, а именно во время пространства, в котором существовал эфир как вещество. Магическая энергия это лишь ветвистые молния энергии, что проскакивают между реальностью и пространством эфира. В то время как стихии- это ветви силы ужаться соприкосновения эфира и ткани мироздания. Так вот, как оказалось, душа находилась в этом самом пространстве, а точнее слое между эфиром и мирозданием. Очень сложно подобрать слова к тому, что невозможно описать. Все было словно в какой-то жидкости, но при этом увидеть или даже ощутить эту самую жидкость невозможно, так как она одновременно находилась в прошлом, настоящем и будущем. Откуда я все это знаю? Просто понял и все». «Как будто кто-то уже давно вложил эти ответы в меня, но только сейчас я вспомнил об их наличии. Не знаю почему, но вспомнил наши споры с Алисой по поводу версии, куда именно пропадал образ моей матери. Ведь она же была вроде как всегда со мной, но тут почему-то так и не появилась. Сколько времени у меня ушло на то, чтобы достичь цели, я не знаю. Просто в один из очередных шагов вперед я оказался возле сверкающей точки». Она была вроде как передо мной, но при этом везде и нигде. Казалось бы, достиг наконец души, но как соприкоснуться с ней? К тому же я как бы и есть эта душа. Да, вопрос. На решение этой задачи у меня ушло бездна времени, пока я наконец не понял, что нужно не следовать к этой точке, а слиться с ней, как с Алисой. Правда, реализовать этот вариант оказалось сложнее, чем придумать». Я чем-то напоминал связанного по рукам и ногам человека с камнем на ногах, а перед ним в метре висит ножик. Решение проблемы вроде как вот оно, но как его реализовать? Стоп, если в этом пространстве зарождается стихия, то получается, тут же находится и Алиса. Связавшись с феей, я попытался раствориться в ее сознании, а она в моем, как бы ощутить друг друга полностью. Итог. Сверкающей точкой оказалась Алиса. Да, а где тогда душа? Или это и есть душа? Ведь и нитка связи больше никуда не ведет. Окружающее меня пространство напоминало что-то отдаленное между водой, воздухом и паром, причем все одновременно и в одном месте. Ха, а что если активировать тут все четыре мои стихии? Подумал и сделал на свою голову. Все вокруг словно рассеялось, а я оказался возле огромного нечто. Наверное, так себя будет чувствовать муравей, который оказался перед небоскребом и при этом смог увидеть всю его высоту. Это гигантское нечто располагалось возле меня и гудело, если так можно выразиться, относительно непонятной вибрацией всего этого сооружения. Но больше всего меня удивлял тот факт, что я ощущал свои стихии словно тело. Я мог ими двигать. А это уже прогресс. Протянув одну за другой стихии к этому нечто, я ничего не ощутил, пока не соприкоснулся стихии созидания. В тот миг, когда моя стихия в виде молнии соединила меня с частью этого сооружения, я вспомнил. Обрывки памяти меня, как обычного крепостного семнадцатого века, пронеслись мимолетно. При этом я прекрасно понимал, что если захочу, то смогу восстановить всю жизнь этой моей, видимо, прошлой личности». Никаких желаний или стремлений у этой личности не было. Она настолько сильно привыкла подчиняться, что даже сейчас равнодушно передавала все свои знания а лишь с одной мыслью – лишь бы не наказали. Кажется, эта личность до сих пор не осознала простого факта, что уже давно умерла в реальности. Бросив взгляд на это огромное непонятное формы нечто, я осознал. Это все я. Точнее, сборник всех моих личностей. И что-то мне подсказывает, что не все они будут столь положительны, как этот крестьянин. Воспринимать себя с ним одним целым я не мог при всем желании. Это все равно, что сравнить себя с коровой или любым другим домашним животным. Личных желаний и стремлений – ноль. Хотя нет, кое-что было – поспать, поесть и полежать на теплой печи. Да. следующее соприкосновение я совершил уже осторожно, подготовившись к отпору. В этот раз попалась личность какого-то воина. Вот только в отличие от него я уже разобрался, что и как тут происходит. Поэтому вся его ярость и гнев были легко отброшены в сторону. Мое новое «я» оказалось каким-то варваром. Я еще много раз соприкасался с этим невероятно огромным хранилищем моих личностей. Кого тут только не было. Как говорится, «выбирай на любой вкус». От обычных людей, работяг, до королей и принцев, хотя последних я встречал очень редко. Если быть точным, то одного принца и двух королей. Но уже после пары тысяч просмотров мне это дело надоело. Ничего нового я не узнал, разве что убедился в том, что жил я много раз и в разных мирах. Вот только все эти личности объединяло только одно. У них не было стихий, совсем, не единой. Маги были, всякие храмовники или просто бойцы, владеющие духовной силой, тоже были, а вот стихии не было. То есть получается, что из-за того, что я в новой жизни сын двух хранителей, у меня появились стихии? Поднявшись максимально высоко, я после долгих мучений достиг верха, если так можно выразиться. Там меня встретила такая же картина, вот только теперь это нечто простиралось далеко вдаль, а над нами висело нечто еще более огромное – Получалось, что память у личности – это огромный куб, только неправильной формы, словно колеблющийся, как желе от вибраций. Итак, муравей залез на небоскреб и увидел Луну. Но не где-то там, далеко, а рядом. При этом я отчетливо осознавал размеры этого шара непонятной субстанции, которая переливалась всеми цветами радуги. Как понимал размер? Очень просто – Как только я увидел поверхность над собой, словно человек, что смотрит на Землю вверх ногами на высоте сотни метров, она стала от меня отдаляться. Точнее, часть меня стала отдаляться. Так правильнее, наверное. Не знаю, как это работает. И вот отдаляюсь я так все дальше и дальше, и вдруг понимаю, что тот самый куб превратился в маленькую точку. Вот только тогда, наконец, увидел всю эту сферу полностью. Причем, как оказалось, она была не одна – За моей спиной тоже были сферы Правда, в несколько тысяч раз меньше, но были Именно наличие этих сфер четырех разных цветов Натолкнуло меня на весьма простую мысль Это все мои стихии Да и сложно этого не понять, судя по их цвету и нитям Что шли как бы ко мне и при этом во все стороны И как я еще разумом не тронулся от всего этого абстракционизма Ладно, в сторону лишнее Если это мои стихии, то это огромное «что» Энергия веры, что ли? Других вариантов у меня нет. Хм. Активировав веру, я с удивлением осознал две вещи. Во-первых, я прав. А во-вторых, сила откликнулась, хотя раньше я уже пробовал, но ничего не происходило. Как только произошло подключение, все стихии и энергия веры стали стремительно втягиваться в меня. «Алиса!» – в панике воскликнул я. «Вижу!» – растерянно раздалось в ответ. «Но я и сама не знаю, что происходит». «Эм...» — только и смог протянуть я, но после интонации сменились. «Ого-го!» -ого! «Очуметь!» медь? кратко подвела итог Алиса моим мыслям. «Полностью с ней согласен. Став со мной единым целым, силы тут же вытолкнули меня в реальность. Теперь я находился в колодце крепости и все прекрасно видел». Более того, я видел не только все, что было внутри, но одновременно и снаружи. Даже два заклинания, которые бросили в меня, тоже отчетливо различались мною и были для меня понятны. Одно, словно черный комок клякса, присосалось к моей душе и неразрывно приковывало ее к ко дну колодца. А второе окружало мое «я», давая возможность быть целостным. Правда, сейчас от этого заклинания не было толку. Я уже перерос этот держатель и впервые мыслил «нормально». Внимательно осмотрев кляксу, мне не составило труда ее просто сжечь своей силой, наконец полностью освободившись. Свобода! Последняя мысль была настолько четкой и радостной, что на пару мгновений я выпал из реальности. Вот только пришлось недоуменно вернуться. Причин было несколько. Первое – это тот факт, что я по-прежнему не мог умереть. Второй – я мог заставить все замереть на месте. Правда, тут успокоиться точнее подходило. В любом случае, капля воды, что падала в колодец, зависла на месте, я даже мог ее внимательно рассмотреть. Теперь скорость замедлялась и ускорялась, словно по велению мысли. Третья причина была еще банальнее. Я по-прежнему не мог ничего сделать со своим местоположением. В раздражении уничтожил башню, полностью кристаллизовав ее в песок. А дальше что? Как не мог двигаться, так и не могу и дальше». «Следующие мои попытки переместиться из одного места в другое были больше похожи на идиотизм, чем на реальность. Чего я только не пытался сделать. Создавал песчаную фигуру с помощью желтой водной стихии, а после укреплял огнем. Фигура вышла отличная, вот только первое же движение рассыпало ее в прах. Хорошо. Попробовал создать что-то более прочное. Опять неудача». В итоге после всех моих попыток вместо башни теперь был небольшой пруд с песчаным пляжем и бурной растительностью вокруг. Никогда бы не подумал, что с помощью созидания можно так сильно ускорить процесс роста зелени. Я мог поместить свою сущность в любой предмет, вот только этот предмет не желал двигаться. К сожалению, магия мне была недоступна без тела, как и духовная сила. А без этих инструментов я не мог создать что-то более-менее похожее на средство передвижения. В итоге мне удалось создать водную копию, и я даже сумел удержать ее цельной. Вот только пара шагов забирала столько энергии, что больше ста метров я не пройду, это точно. Еще был вариант создать глиняный шар и с помощью него покатиться. Но куда и зачем? Толку от этого? В этом месте хотя бы есть шанс того, что тот хранитель меня найдет, ну или Люцифер наконец вспомнит о том, что меня сюда отправлял. Правда, с учетом прошедшего времени, шансов на такой исход было маловато. Я, конечно, не знаю, сколько точно прошло времени, но явно немало. А значит, или обо мне забыли, или всем не до меня. Учитывая объемы энергии Веры и ее новых поступлений, Локи с Кимом уже вовсю развели сеть Веры на планете. Кстати, Локи-то тоже обо мне от чего то не вспоминал? Или он просто не знает, где я сейчас? Или это все очередной его план? «Любой вариант мне не подходит». «Есть и хорошая новость». «Кицелькуатль или его сологи не вернулись». «А значит, либо тот хранитель победил, либо...» «А черт его знает, что там еще может случиться». «И что теперь делать?» Ха. «А что, если попытаться вселиться в кого-нибудь из местных?» «Докатиться до ближайшего города или деревни и...» «Ого, как же, вселился тут один. Без духовной силы это невозможно». Возможно, я бы и дальше придумывал суперпланы по захвату нового тела или всего мира. Реальность обоих вариантов не сильно отличалась. Если бы не заметил, что к моему пруду стала приближаться чья-то жизненная энергия, явно людского происхождения. Видимо, кто-то ощутил изменения в этой местности и решил проверить. Хорошо, что я теперь все ощущаю в радиусе метров трехсот. А этот разумный явно торопится, и кажется, за ним кто-то идет по следу. Беглец. Впрочем, вопрос отпал сразу же, когда на берегу моего пруда появилась блондинка в доспехах. Она явно была ранена, и более того, вся измазана в грязи и крови. К моему счастью, эта дамочка решила выпить воды. Сразу за ней выскочили из зарослей пять преследователей, тоже в доспехах. «Ха, а почему бы и нет? Если я могу перенести свою сущность куда хочу, то чем не вариант? Заодно узнаю, что тут происходит». Доспехи у нее почти полные, и как раз мне подходят для сохранения личности. Усилить их только немного. Интересно, а управлять ее телом с помощью воды в крови можно? Впрочем, что мне мешает попробовать? Все это я обдумывал в тот момент, как время застыло. Все же для того, чтобы переселиться в доспех, нужен контакт. Перенос души прошел идеально». Вот только пока этот мой носитель пьет воду, ее же и убить могут. Так, попробуем воздействие. Первый блин вышел комом. Кровь девушки попыталась выскочить из тела. Пришлось залечить ее с помощью созидания. Если так не получится, то может быть управлять самим доспехом. Попробовал, но что-то мешало. А, -а, -а точно. Она-то явно против. Значит, отключим нервные окончания. «Можно и вообще ее вырубить, но в таком случае Алиса меня убедила в том, что расход энергии будет опять слишком большим». «Ладно, значит, пойдем другим путем». «Я человек терпеливый, так что рано или поздно, но найду оптимальный вариант». Локи, довольно развалившись в одной из комнат базы, курил свою любимую сигару и пил вино. Это были редкие мгновения в его новой жизни, когда рядом никого и можно расслабиться». Вот уже 18 лет он тут трудится вместо Макса. Это было непривычно и необычно. Давненько он вот так, как простой хранитель, не работал в поле. Чем-то это ему даже нравилось. Правда, уже лет как 10, как начало надоедать. Все эти мелкие разборки новой команды и вынужденность вести себя как Макс раздражали. Хотелось построить всех по стойке смирно и просто задавить силой. наконец раз и навсегда решив все вопросы». И это еще хорошо, что с Соней и Иль удалось решить все проблемы с самого начала. Эти две дуры действительно что-то там испытывали к Максу. Даже родственные связи им не стали помехой. Так что пришлось прямо и откровенно поставить обеих на землю. С Иль все вышло отлично, а вот Соню пришлось воспитывать почти три года, пока из нее не вышла вся дурь. Была еще одна задумчивая особа Мэри, но с ней уже пускай сам Макс разбирается. Мысленно окинув проделанную работу на этой планете, Локи остался доволен. Все сделано идеально. Жаль, конечно, что эта команда с Кларисой и Графом все же отказались от предложения, но что поделать? Макс, как хранитель, ничего им предложить не мог, а Локи, естественно, от себя лично вмешиваться не стал. Эти двое слишком ушлые ребятишки, могли и догадаться о чем-то. Так что пришлось сделать Кима самого мудрого и разумного. Впрочем, молчаливому напарнику это очень хорошо подходило. Если бы еще не его постоянная просьба об обучении, то вообще бы цены не было. И если бы он просил за себя, то Локи, возможно, еще подумал. Но вот относительно его сына это был явный перебор. Пускай сам мучается. Впрочем, всех остальных он гонял в меру знаний и сил Макса, очень даже серьезно подходя к этому процессу. «И че приперся?» Спросил недовольно Локи, бросив прищуренный взгляд в сторону появившегося из стены дрона. «И тебе доброго дня!» Насмешливо произнесла голограмма сэнсея, появившись вместо дрона в комнате отдыха. «Он будет добрым, как только ты, наконец, дашь добро на возвращение Макса!» Ехидно ответил Локи, даже не делая попытки сменить расслабленную позу. «У него очень важный этап тренировки!» Серьезно ответил сэнсей. «Старик, иногда даже меня передергивает от твоих некоторых методик обучения!» Беззаботно произнес Локи, тут же иронично добавив. «Как там я? Давно в гости приходила?» «Ей сейчас не до меня!» – спокойно пожал плечами сенсей. «У нее личное задание от покровителя». «Это как же она тебя достала, что ты даже на такое пошел?» – укоризненно покачал головой Локи. «Не думаю, что тебя беспокоит этот вопрос!» – равнодушно произнес гость. «Это точно!» – утвердительно кивнул головой Локи. «Ну так и зачем пожаловал?» Куатель явно запустил свой ответный план», – хмуро произнес сенсей. «И у него откуда-то есть сведения о передвижении наших ребятишек, в том числе и хранителей младших рангов». «Опять затесался предатель», – задумчиво произнес Локи. «Вот только у кого именно? Или ты думаешь на недавно прибывших?» «Хотелось бы, чтобы ты проверил тщательно всех новичков в мире испытания». — серьезно произнес сенсей. «Сам?» — иронично спросил Локи. «С помощью сета!» — кратко ответил наставник. «Опять сет!» — вздохнув, произнес Локи. «И кто там у нас будет?» «От нас Ким, Максим, Амилия. От эсков тоже трое, как и от дасков!» — спокойно ответил сенсей. «И кто там от эсков?» — задумчиво спросил Локи. «Пока точно неизвестно!» — уклончиво ответил наставник. «Даски, значит, тебя не интересуют? «Я и так знаю, кто там будет», – пожав плечами и затягиваясь, расслабленно произнес Локи. Виктория, Дмитрий и Кирин». «Весьма интересная осведомленность», – прищурившись произнес наставник. «Вот только насчет эсков тогда непонятно. Гермес смог тебе обхитрить?» «Хм, можно и так сказать», – хмыкнув, произнес Локи. «Хотя там просто сразу пять возможных кандидатов. Не удивлюсь, если этот хитрец захочет свою ученицу засунуть в группу Ани». «Думаешь, он не оставил надежды насчет Максима?» — нахмурился сенсей. «С учетом твоих экстремальных методов обучения, — ехидно заметил Локи, — это будет не очень-то и сложно». «Это может стать проблемой», — серьезно произнес наставник. «Не обращай внимания», — небрежно махнул рукой Локи. «Идея хорошая у него, а вот методы, как всегда, не очень». «Его главная соблазнительница, несмотря на свое стремление, вряд ли сможет убедить нашего параноика Максимку в своих искренних чувствах». «Напомните, за кого он стал таким?» насмешливо произнес наставник. «Это все мелочи», – печально вздохнул Локи. Проблема начнутся, когда Тор узнает, что Максиму брат». «Он разве сумел помириться с матерью?» – удивился собеседник. «Начнем с того, что не он поссорился с Гестией, а она с ним», – хмыкнул, улыбнувшись Локи. так что не удивлюсь, что прямо сейчас твоя обожаемая ученица решила быстро помириться и отправить сыночка спасать Максима». От этого предположения наставник нахмурился, но тут же довольно улыбнулся. «Тор сейчас занят и в ближайшие пару лет вряд ли сможет куда-то отправиться». «Хотел бы я быть так же уверен, как и ты», — еле слышно пробормотал Локи, после чего уже нормальным голосом закончил. «Так значит, вы собрались отправить меня нянькой в этот мир испытаний?» «Напомнить твои грехи?» – насмешливо спросил сенсей. «Могу напомнить их покровителю». испытания, предатель, кецалькуатель, сет, люцифер и очень внимательный гермес». Задумчиво с какой-то блуждающей улыбкой перечислил Локи, делая неспешный глоток из бокала. «М -м, это может быть самым интересным событием за последние века». «Надеюсь, планета переживет такие волнения». Тяжело вздохнув, произнес сенсей – после чего, не прощаясь, исчез. «Надежда для слабых», насмешливо смешливо произнес Локи и уже тише с сарказмом в голосе добавил. «Сильные так знают, что планете кранты. Даже линии судьбы смотреть не надо. И так все ясно».